Поставщик. Если вы поставщик, вендор и работаете через бизнес-партнёров, то должны предоставить партнёрам всё возможное, чтобы они продвигали вас как можно лучше и продавали как можно больше. Для вас это выгодно. Если вы партнёр, то ваша прямая выгода просить у ваших поставщиков как можно больше плюшек из перечня, который я сейчас приведу. Поставщик. может дать своим партнёрам, а партнёры должны стараться получить от своих поставщиков следующие виды поддержки. Демо. Демооборудование и образцы. Дорого, но эффективно. Партнёры и научатся на нём, и клиентам смогут его показать. Идей. Поставщик должен сделать всё возможное, чтобы к нему постоянно поступали хорошие идеи от партнёров. По росту продаж, по улучшению продуктов, И по укреплению взаимоотношений с конечными клиентами. Партнёр должен такие идеи предлагать поставщикам, тем самым повышая свою ценность для них, и запрашивать идеи для развития своего бизнеса. Информация. Партнёр может должен запрашивать любую нужную для продаж и развития бизнеса информацию. Поставщик в свою очередь должен обеспечивать партнёров Всей необходимой информации: рынок, конкуренты, решения. Лиды. Некоторые поставщики, собирая лиды, наводки на потенциальных конечных клиентов на сайте, выставках или во время других лидогенерирующих событий, готовы делиться со своими партнёрами такими контактами. Партнёры должны знать о такой возможности и просить лиды у поставщика. Образцы продукции. Всё просто. Чем больше вы их предоставите, получите, тем лучше. Часть партнёр может передать конечным покупателям. Обучение. Поставщик должен по максимуму обучать партнёров, предоставляя учебные материалы, тренеров, места на программах обучения на производстве и в корпоративных университетах. Партнёры должны стараться обучить свою команду за счёт поставщика по максимуму. Продукция, продажи, софт скилс. Опыт. Поставщик должен делиться с партнерами лучшими практиками маркетинга, продаж, сервиса. Партнеры не должны стесняться такой опыт запрашивать. Отношения. Все строится на них. Есть правильные и хорошие отношения, есть бизнес. Нет? Нет. Здесь важны регулярные контакты, личные и онлайн, формальные и неофициальные, совместное обсуждение идей и проблем, разработка новых продуктов. Продвижение. Поставщик может помогать партнёрам в продвижении, предоставлять рекламные макеты, материалы, разрешать пользоваться своим логотипом или маркой, давать возможность участвовать в выставках на своём стенде, размещать на сайте информацию о партнёрах с их контактами, проводить совместные активности. Партнёры должны знать все эти возможности и использовать их по максимуму. скидки. Основной инструмент во взаимоотношениях производитель-партнёр. Очевидно, что большая скидка это максимально выгодный вариант для партнёра и не очень для поставщика. Важно: скидки бывают разные, и использовать их надо правильно. Специалисты. Поставщик при возможности должен предоставить своих специалистов. технических экспертов, менеджеров по развитию, промоутеров, мерчендайзеров для усиления команды своего партнёра в нужные моменты. Партнёры должны знать о такой возможности. Финансирование маркетинговых активностей. Компания-поставщик порой готова выделять на развитие маркетинга своих партнёров так называемые маркетинговые фонды. Co-op, MDF Партнёрам надо брать фонды и эффективно ими пользоваться. Если поставщик и бизнес-партнёры правильно дают и берут все эти возможности, то будет настоящий вин-вин-вин, когда выигрыши и поставщик, и все его партнёры, и конечные покупатели.